Опишите мне третью голову, которая жила у профессора Керна, сказал д о у л ь Тама? Нет, ту, к о т о р о й вас показал профессор Керн. Впрочем, Артур д о у л ь торопливо вынул из бокового кармана бумажник, порылся в нем, достал оттуда фотографическую карточку и показал ее б р е к е Скажите, похож изображенный здесь мужчина на голову моего знакомого, которого вы видели у Керна? Да, это совершенно он, воскликнул на бреке. Она даже бросила играть. Удивительно, и с плечами, голова с телом. Неужели и ему уже успели пришить тело? Что с вами, мой дорогой? Участливо и испуганно спросила она. д о в о л ь пошатнулся, лицо его побледнело. Он с трудом владея собой сделал несколько шагов, тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. Что с вами? Еще раз спросила его бреке.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 Лоре условился с Брике встретиться на теннисной площадке после обеда, если не будет бури. Они расставались всего на несколько часов. Послушайте, Лоре, р мы неожиданно напали на след больших тайн, сказал д о у э л когда они вернулись в отель. Знаете ли вы, чья голова находилась у Керна? Голова моего отца, профессора Доуэлла. Лоре уже усевшийся на стуле подскочил, как мяч. Голова? Живая голова вашего отца!